Письмо 321. Софья Андреевна Толстой. 1910 год. Октября 30-го, 31-е. Шамардино. Свидание наше и тем более возвращение мое теперь совершенно невозможно. Примечание первое. Для тебя это было бы, как все говорят, в высшей степени вредно. Для меня же это было бы ужасно, так как теперь мое положение... Вследствие твоей возбужденности, раздражения, болезненного состояния стало бы, если это только возможно, еще хуже. Советую тебе примириться с тем, что случилось, устроиться в своем новом на время положении, а главное – лечиться. Если ты не то, что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти в мое положение – И если ты сделаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постараешься помочь мне найти тот покой, возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне усилиям над собой и сама не будешь желать теперь моего возвращения. Твое же настроение теперь, твое желание попытки самоубийства, более всего другого, показывая твою потерю власти над собой, делают для меня теперь немыслимым возвращение. Избавить от испытываемых страданий всех близких тебе людей, меня и, главное, самое себя никто не может, кроме тебя самой. Постарайтесь направить всю свою энергию не на то, чтобы было все то, чего ты желаешь. Теперь мое возвращение на то, чтобы умиротворить себя, свою душу, и ты получишь, чего желаешь». «Я провел два дня в Шамардине и Оптине и уезжаю. Письмо пошлю с пути, не говорю, куда еду, потому что считаю и для тебя, и для себя необходимым разлуку». Примечание второе. «Не думай, что я уехал, потому что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю». «Письмо твое, я знаю, что писано искренно, но ты не власна исполнить то, что желала бы, и дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний и требований, а только в твоей уравновешенности, спокойном, разумном отношении к жизни. А пока этого нет, для меня жизнь с тобой немыслима. Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни, а я не считаю себя вправе сделать это». Прощай, милая Соня, помогай тебе, Бог, жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права, и мерить ее по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы, какие нам осталось жить, важнее всех прожитых годов, и надо прожить их хорошо. Лев Толстой Примечание. Первое. Ответ на письмо Софьи Андреевны Толстой 30 октября в котором она просила прощения, умоляла вернуться. Не будь и мучителем моим в том, чтобы скрывать именно от меня место своего пребывания. Доживем вместе свято и любовно последние дни нашей жизни. Смотри переписку Толстого Софьи Андреевны, письмо 440. И второе. Толстой принял решение поехать к племяннице Екатерине Денисенко в Новочеркасск, а затем достать заграничный паспорт и уехать в Болгарию. Конец примечаний. Страница 755 -я.